Глава 22 «На, переодевайся!» Я отхожу, и мне кидают под ноги охапку вещей. Громилы Рэньшоу хлопают дверью, и я снова остаюсь одна в гнетущей тишине. После встречи с капитаншей прошёл уже не один час, и, по моим подсчётам, если я не провела без сознания дольше, чем думаю, у меня остаётся всего четыре дня. Четыре дня и четыре ночи на спасение отца и Брина. Я вздрагиваю... Я оглаживаю рубашку. На мне до сих пор та же одежда, в которой меня схватила Рэншоу. Она уже слиплась с кожей, задубела и промерзла, так что, глядя на ворох вещей, я понимаю, придется подчиниться. Хотя бы в чистое переоденусь. Я поднимаю с пола оставленные мне платье и морщусь при виде безвкусной золотой вышивки, тяжеловесной ткани, украшенной бисером — Это бальное платье, явно сшитое для пышных светских приёмов на материке, а не на борту корабля. В нём даже передвигаться будет тяжело, не говоря уже о том, чтобы сражаться, если вдруг придётся. Тяжело вздохнув, я подхватываю с пола узкие вечерние туфельки, убранные мелким жемчугом, и нижнее бельё под платье. Всё выстиранное. И мне приходит в голову, что вещи, наверное, краденые. Скорее всего. Тут в дверь стучат кулаком, И по чьему-то приглушенному ворчанию и я понимаю, что лучше поторопиться. Я переодеваюсь, и с каждым движением желудок все больше урчит. Все это время я почти совсем не ела. Мне давали только воду и пару зачерствелых корок хлеба. Рэньшоу, видимо, нарочно морит меня голодом. Дожидается, когда я сломаюсь и помогу ей с этой чертовой картой. Только я кое-как влезаю в эти нелепые туфельки, Дверь открывается, и в комнату заходят двое головорезов Рэншоу. Один худощавый, с презрительной ухмылкой и реденькими волосами с проседью, а второй в плечах такой широкий, что едва проходят в дверь. Над бледно-серыми глазами нависает бровь, сужая их до крошечных щелочек. Именно ему Рэншоу приказывала перерезать мне горло. Я сглатываю и стараюсь не выдать свой страх, когда он больно хватает меня за руку и снова тащит по коридору в каюту «Рэншоу». Встречают меня музыкой. Шарманка на столе выводит тоненькие песклявые трели, и комнату наполняют играющие на повторе дребезжащие звуки. Я быстро осматриваюсь и замечаю накрытый стол, отполированные столовые приборы и свечи. Накрыто тут на пятерых, но я пока почему-то одна». «Я решила, почему бы не устроить небольшой званый ужин», — заходя в каюту, говорит Рэншоу. «Я резко оборачиваюсь и вижу на ее губах подобие улыбки, самую малость, не дотягивающую до усмешки». Капитан смахивает с безупреченно черного бархатного пиджака невидимую ворсинку и садится во главе стола. Худощао избоку подступает к Рэншоу и подает ей на ревизию бутылку вина. Так кивает, и он наливает ей в кубок. Откинувшись на спинку кресла, капитан беспечно крутит его в руке, и в пламени свечей вино поблескивает, словно кровь. Она как будто пытается выбить меня из колеи, будто простукивает пальцами края, скребется, ищет слабое место, куда бы вбить гвоздь, сломить меня и выведать все, что ей нужно». «Мы кого-то ждём?» — спрашиваю я, стараясь сохранить невозмутимый тон. Рен-шоу отпивает из кубка и, утирая губы тыльной стороной ладони, усмехается. «Присаживайся. Пей. Они скоро будут». Второй громила, который выволок меня из кладовки, силой усаживает меня на стул. В его цепкой хватке вся кожа пульсирует от боли, но вида я не подаю. Капитан щелкает пальцами и в мой кубок наливают того же вина. Его переливчатый блеск напоминает мне кровоточившую в воде рану Сета. Я вспоминаю, как лицо его стало бледнее луны, и жизненные силы покидали его на глазах. Интересно, он предал свою команду? Или они были заодно? И где они сейчас? А еще интересно, зачем я его вообще тогда спасала? «Пей!» Я сжимаю губы и отказываюсь ей подчиняться. Реншоу раздраженно вздыхает и делает своим людям знак рукой. Я замираю в ожидании, что меня опять схватят. Задумываюсь, может сделать маленький глоток. Но тут дверь с щелчком открывается, и в каюту входят трое гостей. Первый я замечаю Перл. Взгляд у нее пустой, а нижняя губа припухла, и на щеке виднеется синяк. Она до сих пор в синей тунике, бриджах и сапогах, точь-в-точь, -точь, как в нашу последнюю встречу. Не поднимая глаз, она садится на соседний стул. Я чувствую прикосновение ее руки под столом и за этот краткий миг все понимаю. Она на моей стороне. И нас обеих предали. Сет садится прямо напротив меня и, широко раскинув локти, откидывается на спинку стула. Но взгляд у него, вопреки моим ожиданиям, не победоносный, а рассеянный. Обеспокоенный. Встретившись со мной взглядом, он быстро прячет это выражение за тщательно отрепетированной маской, украдкой покосившись на Рэншоу, свою мать. Кровь у меня закипает, но я решаю полностью игнорировать это. А вместо этого сосредотачиваюсь на том, кто сидит рядом с ним. Рада, что вы почтили нас своим присутствием, лорд Тресельян», говорит Рэншоу, подняв бокал в честь последнего третьего гостя. Я стараюсь не выдать себя под его пристальным взглядом. На его лице не отражается и тени узнавания, но в глазах я замечаю еле теплящийся уголёк. Жжав губы, я с трудом отрываю взгляд, сплетаю под столом пальцы как можно крепче, чтобы сдержать дрожь. Я уже в четвёртый раз его встречаю, этого юношу, с которым заключила сделку во мгле. Получается, он и есть лорд Трисельен — «Правитель Эннера!» Я касаюсь большим пальцем запястья, трогаю внезапно вспыхнувшую жаром метку, и краем глаза вижу, как он слегка улыбается, будто понимает, что я делаю в этот момент. Я пытаюсь вспомнить то немногое, что о нем знаю, о том, кто он на самом деле. Итак, замок в форме пятиконечной звезды, империя аптекарей, контрабандистов и кораблей, которая раскинулась отсюда вплоть до дальних островов и даже дальше». Его влияние наверняка распространяется и на Арнхем, заодно с прилегающими юго-восточными территориями. Кроме того, это его портрет я видела на плакате о розыске в порт Тренни. Молодой правитель и глава семьи, в столь юном возрасте унаследовавший трон, богатство и власть. «Трагически юном, как сказал Сет. Юноша, владеющий опасной магией, которого разыскивает дозор Живым или мёртвым — неважно. Ему тоже наполняют кубок, и он оборачивается к Реншоу. «Не каждый день меня вызывает к себе королева морей», — говорит он, и, принюхавшись к вину, отпивает из кубка. Реншоу, осклабившись, улыбается, и я чувствую, как перл вся застывает в напряжении. «Я лишь приглашаю, мой лорд. Ни в коем случае не настаиваю. Вы мне льстите». Или же наоборот? Мы оба знаем, что нужные мне морские пути в ваших руках. А какая я без них королева?» Лорд Тресильен пожимает плечами, небрежно покачивая кубок в руке. Сама невозмутимость. «Предложите мне что-то более ценное, тогда и обсудим». Рэньшоу от неожиданности моргает, и на лице её мелькает гримаса отвращения. Она дважды хлопает в ладоши. Дверь открывается, и к столу шествует целая процессия яств. Горы овощей и мяса с пылу с жару, в изысканных супницах и тарелках расставляют посреди стола. У меня текут слюни, и я, сглотнув краем глаза, смотрю на Сета сквозь вьющийся над тарелками пар. Он внимательно за мной наблюдает. отмечает каждое моё движение, каждую эмоцию. Усилием воли я изображаю на лице полное равнодушие, хотя сердце чуть ли не выскакивает из груди. Нельзя дать Сету понять, что я уже знакома с лордом Тресильеном. По его версии, я провела на Эннере всего пару часов, и до отбытия встречалась только с лавочником и командой Фантома. Неважно, чего добивается от этого юноши Рэншоу и зачем пригласила его к себе на ужин. Я сомневаюсь, что мне сыграет на руку, если она узнает о нашем знакомстве. И что заключила с ним сделку, чтобы вырваться из её цепких когтей и сбежать с корабля. «Приступайте! Не стесняйтесь!» — говорит Реншоу, указывая на еду. «Гости, вперёд!» Но я и не думала воздерживаться из вежливости. Я поддеваю вилкой то, что мне хочется, и складываю себе на тарелку. Перл поступает точно так же, и мы единодушно налегаем на еду, а после первого кусочка обе тихонько вздыхаем. Ее, видимо, тоже где-то заперли и почти не кормили. Судя по лицу, Рэншоу выпытывала у нее какую-то информацию, а Перл упорствовала и отказывалась ее разглашать. «Завидный, Пир!» — говорит лорд Тресельен и принимается за еду, хотя и с меньшей жадностью. И никакого яда. Никаких обязательств. Как будто дело идёт к перемирию. Он ухмыляется и смотрит на Рен-Шоу. Или просто начинаете издалека. Чего же вы хотите? Когда придёт время, тогда и расскажет. Рокочет у меня из-за спины один из головорезов Рен-Шоу. Как бы напоминая, что они всё ещё здесь. Речь случайно не об этих прелестных созданиях. Глядя в упор на Перл, лорд Тресельен многозначительно замечает. «Не знал, что у вас пополнение». «Может, они теперь у меня под началом?» тихо бормочет Сет. «На новом корабле». Перл презрительно фыркает, но от еды не отрывается. Она не боец, но связываться с ней и я бы не рискнула. «Где остальные?» «Где Мириам и Джоби?» В лоб спрашиваю я у Сета. Он оглядывается на меня и И сразу на «Рэншоу». Сразу ясно, кто на этом корабле за штурвалом. «Им сегодня не здоровится», — мягко отвечает «Рэншоу». Я чувствую, как Перл легонько двигает ногой под столом и касается моей, как бы предостерегает. Я киваю, жадно отпиваю из кубка, и обжигающая глотку жидкость немного меня отвлекает. Нельзя выказывать перед «Рэншоу» свой страх». Я уверена, что из команды «Фантома» меня никто не предавал, и не сомневаюсь, что сдал нас именно Сет. Я смотрю на него в надежде увидеть раскаяние или хотя бы сочувствие. Я спасла его уже дважды, а остальные помогли ему выжить, вовремя доставив к аптекарю, в том числе и Перл. Жизнью ради него рисковала. А он лишь смотрит на меня невидящим взглядом, и губы его кривятся в лёгкой улыбке». Я стискиваю кубок в руке и думаю, «А что, если швырнуть его эту прямо в голову?» Через пару минут Рейншоу еще раз хлопает в ладоши, и яство моментально убирают со стола так же быстро, как принесли. «Итак, обсудим то, ради чего мы все сегодня собрались», — начинает она и указывает на Перлу. «Сперва разберемся с тобой. Я подумала, на сытый желудок ты будешь сговорчивее». «Есть один крохотный нюанс, о котором, похоже, не знает мой сын». «На кого ты работаешь, милочка?» Перл вздыхает и на секунду закрывает глаза. Я оборачиваюсь и замечаю тёмные круги у неё под глазами от беспокойства, не иначе, как за Мириам и Джоби «Я работаю на Мире. Она мой капитан». «И на кого же работает твоя дорогая Мириам?» «У неё и спросите». Рэншоу усмехается. «Сама прекрасно, знаешь. Я уже пыталась». Перл мотает головой. «В таком случае, Брэд...» Головорез, который покрупнее, подходит к нам из-за спины. Рывком отодвигает стул, хватает Перлу за руку и швыряет к двери, как будто она всего лишь тряпичная кукла. Буквально за секунду до этого кто-то суёт в мою руку записку, а Перл начинает жалобно скороговоркой лепетать, мол, ничего она не знает, просто хочет вернуться к себе на корабль. И пока остальные всецело заняты её мольбами, я украдкой бросаю взгляд на записку и улыбаюсь. «Всё по плану. Ничего им не рассказывай». Я отрываюсь от записки, когда Перл уже вовсю рыдает, цепляюсь за косяк двери и встречаюсь взглядом с лордом Тресельеном. Он мне подмигивает, поднимает кубок и осушает его, а перл тем временем выволакивают из каюты. И тут я понимаю, что она в курсе всего происходящего и находится в точности там, где положено. Я опускаю глаза, якобы оцепеняв от страха, а сама между тем осмысляю «увиденное». С командой «Фантома» я познакомилась в «Русалке» на острове Эннер, под властным лорду Тресельену острове. Но они, похоже, не просто команда наемников, а команда под его началом. Все трое — Мириам, Джоби и Перл. И он явился обеспечить их освобождение. Рэньшоу, видимо, подозревает, что они у него в подчинении, и пытается его спровоцировать. Но Тресельен сидит с невозмутимым видом. Рэньшоу беззвучно смеется и обращается ко мне. «Теперь с тобой разберемся. Расскажи мне, как раскрыть тайны карты, или я пролью на них свет твоей кровью». Я искосо смотрю на лорда Тресельена и на мгновение ловлю на себе его взгляд, то ли победоносно, то ли гневно вспыхнувший от этой новости. Теперь он точно знает, что я добыла у сирен именно карту». Но взгляд его тут же перемещается на кубок, и он постукивает по стеклу, требуя еще вина. А я тем временем потираю пальцами записку от Перл, сердце бешено колотится, отдаваясь в ушах, смазываю чернила, чтобы ничего нельзя было прочитать, когда порву ее на клочки и раскидаю под столом. Я сглатываю и решаю придерживаться правды. «Я не знаю. Это же пустой лист пергамента». Рэньшоу наклоняется ко мне и расплывается в безумной улыбке. Алгония «Мама!» — заговаривает Сет. «Тихо!» — подняв ладонь, огрызается Рэньшоу и приглаживает волосы, лавину тёмно-рыжих волн, начавших выбиваться из-под шпилек. Я вижу, что она пытается держать себя в руках, обуздать клокочущую внутри бурю, но глаза её выдают, свирепые, как февральская ночь. И я с удовлетворением понимаю, что она не так представляла себе этот вечер. Пригласила на борт своего главного соперника с расчётом, что сломит меня. Хотела показать, что с картой от сирен у неё все козыри на руках. Хотела вынудить его заключить сделку и получить желанные торговые пути. Вот только один момент она не учла. Я ей не подчиняюсь. «Если не скажешь сама, придётся тебе помочь». «Ну правда, хватит». Снова возражает Сет и подаётся вперёд. На бровях у него собираются капельки пота, взгляд мечется с меня на мать и обратно. Он боится Рэншоу, боится, что она может сделать. Но боится явно не за меня, иначе бы он меня не предал. Верно? При виде его метаний в душу закрадываются сомнения. Может, слухи о Рэншоу не врут? И мне тоже лучше быть осторожнее. «Молчать!» Шипит Рэншоу, метнув на него яростный взгляд. Она щелкает пальцами двум оставшимся в каюте громилом. От звука их тяжелых шагов по спине у меня пробегают мурашки. Я дергаюсь, ощутив на шее жаркое дыхание, и кто-то хватает меня за плечо. «Ведите ее наверх. Пусть драит палубу. И дайте ей щелок. Чем больше, тем лучше». Мой стул рывком выдёргивают из-за стола, сталкивают меня с него и тащат к двери. На долю секунды, прямо перед тем, как меня швыряют за порог, я пересекаюсь взглядом с лордом Тресельеном. Он совершенно спокоен, а глаза его грозно сверкают. Он едва заметно мне кивает, и дверь тут же захлопывается».